Утренний рынок в деревне. Пожалуй, кухня — это то, что у нас еще осталось от этой страны. Граф де Сентаран из замка Монжевель. Я попросила Жан-Клода научить меня готовить несколько блюд из его меню. — О, как раз завтра еженедельный рынок. Пойдем покупать продукты. Он повернулся к графу. — Мадам должна быть на площади в Марселаке завтра в шесть утра. — Во сколько? В ужасе воскликнули мы с графом. «Шесть!» — твердо заявил повар. «Позже все раскупят». В маленьких деревнях рынок не только покупки, это общение, спросить, как дела у мадам Мари, продавца сыра, как дети Кристофа, который привозит орехи, зелень, тыкву. Деревня просыпается в этот день очень рано от шума грузовиков по старой брусчатке. Гремят железные стойки, стучат ящики, и вот в шесть утра все готово. Основные покупатели подтянутся чуть позже, а пока продавцы могут выпить чашечку кофе в баре на выезде из деревни. Он ради рыночного дня открыт с позаранку. А из булочной уже пахнет горячим утренним хлебом. Руколу я покупаю только у Кристофа», — говорит Жан-Клод. «Вы такой нигде не найдете. Я ее годами выводил из разных семян, чтоб широкая, сочная, листик к листику». Тут же подключается Крестов. Жилая женщина смотрит вслед графу, который, тоскуя, бродит между сырными рядами. «Зачем вставать в такую рань и учиться готовить, когда можно обедать в ресторане?» — бурчит он себе под нос. Она интересуется у повара. «Мадам будет жить в замке?» В полголоса будто я не услышу, а глазами на меня тут же зырк. Тут оборачиваюсь я. «Мадам не будет жить в замке. Мадам просто друг месье графа и приехала в гости». Граф много лет был мэром деревни, как до него его отец и дед. В деревне живет сейчас около 180 человек, но есть и мэрия, и даже начальная школа, и церковь, и несколько таких же маленьких деревень по соседству объединены с ней в единую административную единицу. Даже Логис, небольшой частный пансион с ресторанчиком, имеется на въезде. В центре деревни за углом от мэрии ресторанчик, на следующем углу магазин. А на выезде местная красавица с шапкой из сине-черных кудрей по имени Маржери Клэр открыла парикмахерскую с розовой вывеской «Куафюр». Ее подруга Шанталь, арт-терапевт, лечит душу прекрасным, и кабинет у нее тут же в деревне. Хотя с такими пейзажами вокруг прекрасное можно получить бесплатно. Все самое главное — здание мэрии, церковь, Ворота в поместье местного сеньор, властелина местных земель, сосредоточены на главной площади. На распятого на кресте каменного Иисуса смотрит розовая каменная Мадонна из соседнего сада. Деревня образовалась у замка и носит его имя. Сегодняшний рынок расположился в другой деревне, тоже относящейся административно к Манжевилю. Вереница авто покупателей из соседних деревень занимает всю извилистую дорогу среди полей и садов. Давно отменены титулы, и революция случилась, но в таких местах до сих пор сеньор остается сеньором из поколения в поколение. И кому еще доверить управление деревней, как не графу? Если этим занимались и его отец, и дед, и прадед. Революция не уничтожила семью де Сент-Аран де Гамвиль. Может, добры они были к своим крестьянам. Может, здесь, в глубинке, это никому и не надо было. Так и семья, и собственность сохранились до наших дней. Гравкивает женщина, женщине, сразу прикусившей язык и расплывшейся в приветственной улыбке. Берет меня за руку и ведет к ряду с паштетами, которые французы обожают. Теперь деревенским кумушкам сплетни на целую неделю. «Поздно. Помните, пару лет назад почтальон по ошибке выдал кому-то мою посылку с подарком для вас?» «Помню», — граф улыбается, «потом две недели обсуждали, что у меня есть подруга в России». Такой он. Рыночный день в маленькой деревне. К обеду все закончится. Снова кофе в баре или стаканчик вина, и продавцы разъедутся. Деревня затихнет. И все же, несмотря на размеры, она живая. И дети бегут в школу. и кумушки сплетничают на рынке, и пахнет кофе из крохотного бара, и звонит колокол церкви по воскресеньям на мессу. Жаль, что все меньше остается маленьких лавочек, булочных, лавок мясника. Все уничтожает глобализация. Но разве можно покупать хлеб в супермаркете? Слышала я много раз. Вот и в центре района, большом, по местным меркам, городке Караман, открылся большой карфур, но жители таких маленьких деревень туда не поедут. Ведь если они не будут покупать продукты в любимых местах, то закроются и булочная мадам Флоранс, и совсем маленький на три столика ресторанчик месье Баро, существующий, по-моему, лишь ради того, чтобы вечером местные старики зашли пропустить по стаканчику и обсудить новости. Не поедет же в город мадам Жубер, чтобы купить новый фартук для кухни, если за углом В трехсотлетнем доме притулился полутемный магазинчик Арьяны, торгующий, на взгляд горожанина, каким-то хламом. Так и рынки, исчезнув во многих небольших деревнях и городках, снова начали возрождаться. Пусть даже раз в неделю, и их очень ждут. И мы с Жан-Клодом отправились в ресторан, чтобы вместе готовить блюдо на сегодняшний день.